такой когда майкл на следующий утро очнулся от глубокого сна первой его мысльюгла ляж снова со мной потом он вспомнил на его все хорошо шепотом сказанное у две сиделка выразительно закивала головой несмотря на лихорадочное ожидание Он все-таки сумел остаться современным и сказать себе «Нечего распускаться. Ступай, спокойно позавтракай». В столовой сон презрительно щурился на надбитое яйцо. Он взглянул на вошедшего Майкла и уткнулся в свою чашку. Майкл прекрасно его понимал. Ведь вчера они сидели, держась за руки. Он увидел, что у прибора Сомса лежит развернутая финансовая газета. Что-нибудь о собрании, сэр? Вашу речь, наверное, расписывают вовсю. Сомс кашлянул и протянул газету. Заголовки гласили «Конс». «Бурное собрание, отставка двух директоров. Вот он, доверие!» Майкл бегло просмотрел отчет, пока не дошел до слов. «Мистер Форсальт, замешанный в это дело директор, в своей довольно длинной речи сказал, что не намерен петь лазеря. Он заявил, что возмущен поведением пайщиков, что не привык к подозрениям. Он подал прошение об отставке». Майкл опустил газету. «Черт возьми! Замешанные подозрения! Они этому придали такой оборот, точно, газеты!» Сказал Сомс и снова принялся за еду. Майкл сел и начал очищать банан. А ведь сумел красиво умереть. «Подумал он. Бедный старик!» «Знаете, сэр», — сказал он, — «я там был, и вот что я могу сказать. Из всех только вы и мой отец возбудили во мне уважение». Сумс что-то промычал и положил ложку. Майкл понял, что ему хочется побыть одному, и, проглотив банан, ушёл к себе в кабинет. Пока его не позвали к фляжу, он решил позвонить отцу. «Как вы себя чувствуете после вчерашнего, бард Голос сэра Лоренса, ясный, тонкий и высокий, ответил «Беднее и мудрее». «Каков бюллетень, лучше некуда, поздравляемая с обоих». Мама спрашивает, есть ли у него волосы. Еще не видел. Сейчас пойду к нему. И в самом деле Аннетт внула ему из приоткрытой двери. Она просит вас принести ей собачку, мой дорогой. Стинг олингом под мышкой, ступая на цыпочках, Майкл вошел в одиннадцатый баронет. Он еще ничего не видел, потому что голова Флёр склонилась над ребенком. Определенно, волосы у нее стали темнее. Майкл подошел к кровати и благоговейно коснулся ее лба. Фляр подняла голову и открыла его взгляды ребенка, бодро сосавшего ее мизинец. чем не обезьянка?» — послышался ее слабый голос. Майкл кивнул. «Конечно, обезьянка. Но белая ли?» Вот вопрос. «А ты?» «Ты как, дорогая?» «Теперь отлично. Но что было?» Она перевела дыхание, ее глаза потемнели. «Кинг, смотри!» Китайская собачка, деликатно наморщив ноздри, попятилась под рукой Майкла. Во всей ее повадке сквозило хитрое осуждение. — Кинята, — казалось, говорила она, — у нас в Китае это тоже бывает. Мнение свое оставлю при себе. — Что за глаза? — сказал Майкл. — Ему мы можем и не говорить, что ребенка принес доктор из Чауси. Флер еле слышно засмеялась. — Пусти его, Майкл, пусти. Майкл поставил собачку на пол, и она убежала в свой угол. «Мне нельзя разговаривать», — сказала Флеш, — «но страшно хочется, как будто я несколько месяцев была не мая. То же чувство и у меня», — подумал Майкл, — «она и вправду была где-то далеко-далеко, совсем не здесь. Как будто тебя что-то держит, Майкл». Становишься совсем не с собой. Да, мягко проговорил Майкл. Устарелая процедура. Есть у него волосы, мама спрашивала. Фляж обнажила голову одиннадцатого баронета, покрытую темным пушком. Как у моей бабушки. Но они посветлеют. Глаза у него будут серые. Майкл. «А как насчет крестных?» «Матерью, конечно, Эллисон. А кто будет крестным отцом?» Майкл помолчал немного, прежде чем ответить. «Я вчера получил письмо от Уилфреда. Хочешь, возьмем его?» «Мы все еще там». но я могу держать за него губку в церкви. Он пришел в себя? По его словам, да. Майкл не мог прочесть выражение ее глаз, но губы ей слегка надулись. «Хорошо», — сказала она. «И, по-моему, совершенно достаточно одного крестного. Мои мне никогда ничего не дарили». А мне моя окрестная дала Библию, а крестный — нагоняй. Так, значит, и шну. Вилфрид. И он наклонился к ней. В ее глазах ему подчудилось насмешливое и чуть виноватое выражение. Он поцеловал ее в голову и поспешил отойти. У двери... Стоял Сомс, ожидая своей очереди. «Только на одну минуту, сэр», — сказала сиделка. Сомс подошел к кровати и остановился, глядя на дочь. «Папочка, дорогой», — услышал Майкл. Сомс погладил ей руку. и, как бы выражая свое одобрение младенцу, кивнул и пошел к двери. Но в зеркале Майкл увидел, что губы у него дрожат. Когда Майкл опять спустился в нижний этаж, и овладело сильнейшее желание запеть. Но нельзя было. И, войдя в китайскую комнату, он стал смотреть в окно на залитый солнцем сквер. «Эх, же жить на свете! Что ни говори, а этого не станешь отрицать. Пусть задирают носы перед жизнью и смотрят на нее сверху вниз. Пусть возится с прошлым и с будущим. Ему подавай настоящее». Повешу опять белую обезьяну, — подумал он, — не так-то легко будет этому животному нагнать на меня тошку. Он пошел в чулан под лестницей и из-под четырех пар, пересыпанных нафталином и завернутых в бумагу занавесок, достал картину. Он отставил ее немного, чтобы посмотреть на нее в полусвете чулана. глаза же в этой твари. Все дело в этих глазах. Ничего, старина, сказал он. Идем наверх. И он потащил картину в китайскую комнату. Сомс оказался там. Я хочу повесить ее, сэр. Сомс кивнул «Подержите, пожалуйста, пока я закручу проволоку». Сойдя на медный пол, Майкл сказал «Вот и хорошо, сэр». И отступил посмотреть. солс подошел к нему. Стоя рядом, они глядели на белую обезьяну. «Не успокоиться». пока не получит своего, — сказал, наконец, Майку. Ну вот беда. Она сама не знает, чего хочет. 1924 год